Часть 2. Вер, Дорка. И если главные слова, то ничего по сути не видели мои ладони, кроме слов. Из квартета. Глава 1. На рабочем экране бежали строки заново сделанной транскрипции. Рядом с компьютерной панелью лежали четыре листа с толкованиями слов, которые она вычислила, и тетрадь, исписанная заметками о грамматике. Закусив нижнюю губу, Она просмотрела таблицу частотности зажатых дифтонгов. На стене висел большой лист с тремя графами. Возможная фонематическая структура, вероятная фонетическая структура и неоднозначные семиотические, семантические и синтаксические явления. В последней колонке были собраны задачки, которые еще предстояло решить. По мере обнаружения ответов, содержимое третьей графы перемещалось в первые две в качестве установленных закономерностей. капитан Она развернулась в круглом кресле. Зацепившись коленками, из входного люка свешивался д ь я в о л а ч е г о Что прикажете на ужин?» Миниатюрному коку-альбиносу было 17. Из-под спутанных белых волос торчали два косметохирургических рога. Он почесывал ухо кончиком хвоста. Райдера пожала плечами. «Все равно. Спроси у ребят из взвода». «Да они что угодно слопают. Хоть жидкие органические отходы. Воображение ноль». Может быть, жареного фазана под соусом д е м и г л а с или куропатку?» Потянула на дичь. «Ну...» Он перестал держаться одним коленом и пнул стену, закачавшись вперед-назад. «Хочется чего-то птичьего. Если никто не возражает, давай тогда курицу в вине и картошку, запеченную с томатами бычье сердце. Ну, вот это дело. А на десерт, может, слоеное пирожное с клубникой?» Дьявола щелкнул пальцами и рванулся в люк. Райдер а х м ы к н у л а и снова повернулась к экрану. Курицу в рислинге, к столу майский пунш. И мордочка с розовыми глазами исчезла. Райдер а только-только наткнулась на третий возможный случай синкопы, как кресло просело, а тетрадь бухнула в потолок. За ней последовала бы и сама Райдер, если бы не вцепилась в стол. Плечи от резкого толчка пронзила боль. Оболочка кресла порвалась, и по каюте разлетелся силикон. Райдер обернулась. Через люк ввалился дьявола, попытался уцепиться за прозрачную стену и с треском приложился бедром. Удар. Она проскользнулась на влажной оболочке сдувшегося кресла. На экране интеркома заплясало лицо капрала. «Капитан!» «Какого черта?» — р я в к н у л а она. Замигал датчик машинного отделения. Корабль опять дернулся в с у д о р о г е «Дышать есть чем?» о д н о с я на обрамленном черной бородой мясистом лице проступило неприятное выражение. «Да, воздух в норме. Там что-то в машинном отделении». «Ну есть эти долбаные детишки?» «Она переключилась на них», — ответил Флоп старшей бригады обслуживания. «Ё-моё, капитан, что-то взорвалось». «Что?» «Не знаю». Лицо Флопа выглянуло из-за спины Капрала. «Маневровые двигатели А и Б в порядке. Вейскрит как салют в День независимости. А где мы вообще?» Первый часовой перегон между Землей и Луной. Даже не пришли еще Звездоцентр-9. навигация Она снова щелкнула переключателем, и на экране возникло темное лицо Молье. «Как дела?» – спросила райдера по-немецки. Навигатор-1 выдала их вероятностную кривую и прикинула координаты между двумя неопределенными логарифмическими спиралями. «В общем, мы на орбите Земли», – клянился Рон. «Что-то нас мощное сбило с курса. Тяги нет, летим по инерции». «Высота орбиты, скорость». Калли пытается разобраться. «Ладно, посмотрим, что снаружи». Она переключилась на сенсорный отсек. Но с чем там пахнет? Ничем хорошим, пусто. Угодили в какой-то суп. Ухо ничего не слышно. Ни звука. Все статические течения в округе заглохли. Мы слишком близко от массивного небесного тела. Есть слабенькое эфирное журчание спектра в 50 в направлении К. Но на нем далеко не уедем, разве что по кругу. Нас сейчас несет инерция от последнего порыва ветра из земной мангосферы. Глаз, что видно? Угольная шахта, вид изнутри. Не знаю, что произошло. Но надо же было в таком гиблом месте. Правда, в моем диапазоне это журчание посильнее. Может, вынесет на хорошую волну. Мешался к о г о т ь Прежде чем запрыгивать, надо о н я т ь куда оно течет. А для этого нужны координаты. Навигация. Пауза. Потом три лица на экране. Не знаем, капитан. Гравитационное поле стабилизировалось со смещением на несколько градусов. Силиконовый наполнитель собрался в углу каюты. Малыш дьявола тряхнул головой, поморгал. Лицо его скривилось от боли. «Что случилось, капитан?» – прошептал он. «А хрен его знает. Будем выяснять». Ужин прошел в молчании. Весь взвод, мальчишки не больше двадцати каждому, старался не издавать ни звука. За офицерским столом навигаторы сидели напротив полупрозрачных сенсорных наблюдателей. Во главе стола капрал разливал вино. Райдер с когтем ужинали отдельно. «Не знаю», – покачал он своей гривастой головой, крутя в лапе бокал. «Летели гладко к курсу». Никаких амех. Это что-то на самом корабле. Дьявола с наложенной на бедро шиной у г р ю м о принес пирожное и вернулся к взводу. Итак, — подытожила Райдера, — летим по земной орбите. Все приборы вышли из строя, и мы даже не можем определить, где находимся. Оборудование для г и б е р с т а з и с а в порядке, — напомнил он. Мы только не знаем свое место о л о ж е н и е на этой стороне прыжка. А раз не знаем, откуда прыгаем, то и прыгнуть не можем. Она оглядела столовую. — Как думаешь, коготь? Они считают, что все обойдется? Они надеются, что ты их спасешь. Она прикоснулась к кромкой бокала к нижней губе. Если кто-нибудь не сосет, так и будем здесь полгода есть я в о л и н у ю стряпню, пока не задохнемся. Если не мраинем гиперстазис, даже сигнал не сможем ослать. Обычная рация замкнула. Я бросил навигаторов что-нибудь и думать, но черта с два. Они только поняли, что мы гоняем округу. Жаль окон нет, хоть бы по звездам зачечь время витка. Там, наверное, пара часов, не больше. «Да уж», — кивнул коготь, — «вот тебе и благо цивилизации. Был бы иллюминатор и старый добрый секстант, в два счета бы разобрались. Но нет, все на электронике. Я и сидим, и не выкрутишься нифига». «По кругу, говоришь?» р а й д р а поставила бокал. «Что?» о д е Крайс». Она сосредоточенно сдвинула брови. «Чего-чего?» «Ратас, Орбис, Черкио». Она прижала ладони к поверхности стола. Это все круг, на разных языках. В растерянности куготь со своими клыками-саблями выглядел устрашающе. Блестящая шерсть над его глазами стала торчком. «Сфера», — продолжала Райдера. «Глобо, г у м л о с она с т а л а «Куля, к у г л е т кринг». «Да какая разница? Круг он и есть круг». Но Райдера рассмеялась и выбежала из столовой. У себя в каюте она схватила свой перевод. Пробежала глазами страницы. Хлопнула по кнопке интеркома. На экране появился Рон, вытирающий из губ взбитые сливки. «Слушаю, капитан, что нужно сделать?» «Найди часы и кулек шариков». «Чего?» — не понял Кали. и п и р о ж н о е потом доедите. Встречаемся в ТИ-центре прямо сейчас». «Шариков?» — с недоумением по слогам протянула м о л и я «Шариков?» «Кто-нибудь из вода наверняка взял с собой стеклянные шарики. Играть?» «Найдите и живо несите в ТИ-центр». Она перепрыгнула оболочку кресла, забралась в люк, свернула в радиальную шахту номер семь и понеслась по цилиндрическому коридору в сторону Т-центра. и Эта пустая сферическая камера 30 футов в диаметре, точно рассчитанный центр тяжести корабля, постоянно пребывала в состоянии свободного падения. Здесь помещались чувствительные гравитационным воздействием приборы. Минуту спустя в люке по другую сторону камеры возникли три навигатора. Рон держал в руках сетчатую сумочку с шариками. Лиззи просит, если можно, вернуть их завтра после обеда. Ребята из Машинова предложили матч, а она не хочет терять звание чемпиона. Если все получится, вернем сегодня же. Получится? Оживила Смолья. Идея? Твой? Да, только она не моя. А чья тогда? И что за идея? Спросил Рон. Чья? Наверное, того, кто говорит на другом языке. В общем, надо распределить здесь шарики в виде правильной сферы, засечь время и следить за секундной стрелкой. Зачем? Спросил Калли. Чтобы посмотреть, «Куда они сместятся и насколько быстро?» «Не понимаю», — сказал р о н «Наша орбита — это примерно большой круг с Землей в центре, так? Значит, все на корабле тоже перемещается по большому кругу, и если убрать внешнее воздействие, будет выстраиваться по этой траектории». «Ну да, и что?» «Давайте расставим шарики», — сказала Райдера. «У них железные сердечники. Намагните стены камеры. Прикрепим ы х потом отпустим все одновременно». р о н в недоумении пошел исполнять. «До сих пор не понимаете». «Вы же математики. Что вы знаете о больших кругах?» Калий взял пригоршню шариков и начал по одному прикладывать их дзынь-дзынь к сферической стене. «Диаметр большого круга равен диаметру сферы», — сказал Рон, вернувшийся от рубильника. «Сумма углов треугольника, образованного на сфере пересечением трех дуг больших кругов, приближается к 540 г р а д а м Сумма углов n-угольника, образованного на сфере пересечением n дуг больших кругов, приближается к произведению N на 180 градусов. Эта молья подвижным музыкальным голосом отчеканила определение, которое она как раз утром начала вводить в свою память на английском с помощью персонафикса. Шарик сюда, да? Да, по всей сфере, по возможности на равных расстояниях друг от друга, но как получится. Про п е р е с е ч е н и е расскажите поподробнее. Большие круги на любой сфере, начал припоминать Рун, либо пересекаются, либо подобны друг другу. «Вот как!» — улыбнулась Райдера. «А есть еще окружности на сфере, которые обязаны пересекаться в любом положении?» «По-моему, все остальные окружности можно расположить так, чтобы они были равноудаленными друг от друга в каждой точке и не соприкасались, а любые два больших круга пересекаются как минимум в двух точках». «Посмотрите теперь на эти шарики, которые летают по большим кругам. В голову ничего не приходит?» У Мольи вдруг изменилось выражение лица. Она оттолкнулась от стенки, в о з б у ж д е н и е сцепила руки и быстро заговорила на с у а х и л и в с е верно», — улыбнулась Райдера и перевела для растерянных навигаторов. «Они поплывут навстречу друг другу, и их пути пересекутся». Калли широко раскрыл глаза. «Точно. Ровно на четверть нашего витка они выстроятся в круг». «Расположены н на плоскости нашей орбиты», — закончил Рон. м о л е нахмурилась и развела руками, как бы что-то растягивая. «Ну да», — сказал Рон. Круг с двумя вытянутыми хвостами. Так и поймем, где Земля. Ловко, а? Сказала Райдера и направилась в коридор. Сперва прикинем, потом выстрелим ракетами и сместим орбиту миль на 70-80 вверх или вниз. Думаю, ни во что не попадем. Далее рассчитаем протяженность орбиты и скорость. Этого хватит, чтобы вычислить координаты относительно ближайшего крупного гравитационного центра. Ну и вперед в гиперстазис. Там уже сможем запросить помощь и подлатаем, что нужно на стазисной станции. Изумленные навигаторы вышли за ней. «Даю обратный о т ч е т сказала Райдера. Услышав ноль, Рон отключил ток и размагнитил стены. Шарики медленно поплыли навстречу друг другу и стали выравниваться. «Да уж, век живи», — протянул Калли. «Честное слово, я уж думал, мы тут застряли с концами. А ведь такие вещи навигатор должен знать. Как ты догадалась?» «Увидела, как будет большой круг на другом языке». «Язык говорили слов?» — спросила Мулья. понимать Сейчас. р а й д а достала панель блокнот и стилус. Я, конечно, упрощаю, но смотрите. Допустим, на этом языке круг будет «О». Она сделала пометку. Сравнительные степени в этом языке передаются тонами. Мы их запишем д и а к р и т и ч е с к и м и значками. Стрелка вниз, тире и стрелочка вверх. То есть, самый маленький, обычный и самый большой. Что тогда значат кавычки? Наименьший круг, предположил Калли. То есть, по сути, точка. р а д р а кивнула. Далее, когда речь идет об о к р у ж н о с т и на сфере, вслед за обозначением обычного круга, О с черточкой наверху, может идти один из двух символов. Первый показывает отсутствие соприкосновений, две полоски. Второй – пересечение x Что тогда означает О со стрелочкой вверх и x б о л ь ш и е круги, которые пересекаются», ответил Рун. А поскольку все большие круги пересекаются, в этом языке понятие «большой круг» всегда обозначается как «О» со стрелочкой вверх «Х». То есть информация об объекте заключена уже в самом слове. Это как вертолет или подкоп. Да, у нас есть словосочетание «большой круг», но в нем нет того, что помогло бы выбраться из этой переделки. Значит, надо перейти на другой язык, на котором думать о проблеме можно четче. Не ходить вокруг да около и сразу увидеть ключевые для нас нюансы. И что это за язык? Как на самом деле называется, не знаю. Пока что условно Вавилон 17. «Я с ним только начала разбираться, но уже ясно. Там в словах заключено больше информации о вещах, на которые они указывают, чем в соответствующих лексемах на любых четырех-пяти языках, которые я знаю, вместе взятых. При том, что слова Вавилона еще и короче». Райдер вкратце перевела для Молье. «Кто говорит?» – спросила та, желая по максимуму использовать свои скудные познания в английском. Райдер прикусила губу. Когда она задавала тот же самый вопрос себе, У нее начинало сосать под ложечкой. Руки сами простирались навстречу чему-то, и жгучее желание найти ответ отдавалось чуть ли не болью в горле. Так произошло и сейчас. Через несколько секунд отпустило. Не знаю, а очень хотелось бы. Это главная цель нашей экспедиции – узнать, кто на нем говорит. «Вавилон 17», – повторил Рон. Сзади раздалось покашливание. Парнишка из трубопроводной бригады. «Что, Карлос?» Коренастый, вихрастый, с буграми ленивых мышц, Карлос напоминал молодого черненького бычка. «Капитан, вы не могли бы посмотреть?» Сказал он с легким присвистом. Неловко переминаясь, он постучал о порог босой ступней, покрытой мозолями от карабкания по горячим приводным трубам. «Там в коллекторе, вам бы лично взглянуть. Тебя за мной капрал прислал?» Карлос почесал за ухом пальцем с обкусанным ногтем. «Ага. Справитесь тут без меня?» «Само собой». ответил Калли, взглянул на шарики. Райдер нырнула в проход вслед за Карлосом. Они спустились на лестничном подъемнике, пригнувшись, прошли по подвесному переходу. «Сюда», смущенно сказал Карлос и повел капитана под проложенными над головой электрическими шинами. Дойдя до сеч этой платформы, он остановился и открыл щит на стене. «Посмотрим». Он вынул печатную плату. «Вот». По пластмассовой поверхности шла тонкая трещина. Кто-то сломал. «Как?» «Вот так». Карлос взял плиту обеими руками и сделал вид, что сгибает. «Сама не могла?» «Нет. В щ е т е она очень надежно закреплена. Кувалда не разобьешь». «Здесь все схемы для систем связи». р а й д е р кивнула. «А вот гироскопические дефлекторы поля для обычной космической навигации. Он открыл другую дверцу и достал новую панель. Райдера провела ногтем по еще одной трещине». «Значит, сломал кто-то из своих. Отнеси в мастерскую». Скажи Лизе, чтобы перепечатала и принесла мне. Я сама установлю. И заодно шарики отдам.